Глава восьмая Стопка и без того выглядела внушительно, а сложенная вдвое просто завораживала взгляд. А оранжевый цвет купюр мог околдовать и сознание, но тощий вздохнул, взвесив находку на руке, и вернул ее на место. «Можешь ехать», — сказал он, закрывая дверь. Оружие в машине не нашли, а деньги отобрать не решились, хотя татуированный по-прежнему держал Олега на прицеле. «Может, скажете, что у вас тут за народная дружина?» «Да не дружина, то есть ненародная!» Тощий грустно смотрел на дверь, за которой лежали деньги. «И что ищет ваша ненародная дружина?» «А ты не знаешь, что здесь раньше было?» Татуированный кивком указал в сторону вышки и, наконец-то, опустил свой арбалет, но так, что Олег на всякий случай сдал в сторону, чтобы случайно не остаться без ноги. С медициной в этих местах туго, аптечка в автомобиле куром на смех. Воинская часть? «Ну, это понятно». «А что непонятно?» «Казарма там, склад, дома. Технику вывезли, люди разъехались, а дома остались». «И что?» «Они все разъехались, кое-кто остался. Дома хорошие, жить можно. В общем, убили всех». «Кто остался?» — пояснил Толстый. «Лет пять уже без жмуров», — сказал Точий. «Но все может начаться заново, в любой момент». «Это байка такая». «Не байка», — татуированный снова вскинул арбалет. «Тогда почему ты такой смелый?» — строго глянул на него Олег. «Или ты не знаешь? Направил на человека оружие, будь готов умереть. Ты готов умереть? А ты что, самый умный?» Парень пугливо глянул по сторонам, но боялся он не Олега, а кого-то другого. «Я самый старший, придурок!» «Эй, нельзя так с младшими!» — совершенно искренне возмутился тощий. Олег усмехнулся, глянув на него с иронией, «типичный продукт современного воспитания. Если маленький, можно все, и хамить старшим, и оружием им угрожать, и в карман лезть, а в ответ ничего не смеешь ему сделать. А я тебе не отец и не тренер, я с вами тут политессы разводить не собираюсь. Уеду, а вы оставайтесь и ждите. Лет пять, говорите, не убивали». Вспомнив о Поспелове, кисло усмехнулся Олег. Митя работал на бойне три года, а может и больше. Возможно, он родом из этих мест. Не зря же Олег видел его в поселке. Жил здесь Митя, убивал от нечего делать, потом подался в город, и наступило затишье. Но Поспелов вернулся, все может начаться снова. А вдруг? «Ну, что-то около того», — кивнул Тощий. «А это что за речка?» Олег повел рукой вдоль реки, а глазами указал на рыбу. «Не песочка, случайно?» «Песочка там!» — Толстяк махнул рукой в сторону заброшенной базы. «Там тоже форель водится?» «В реке водится, а в поселке... Поселок Леспромхоз называется. Там даже магазин есть». «До Видного, я так понимаю, далековато». «Ну, до Видного далеко. Километров тридцать. И дороги...» Толстяк выразительно глянул на ровер. «Машина вроде бы и хорошая, внедорожник, но в каком состоянии? Вся в грязи, бока помятые, на переднем бампере следы от удара и ходовая вряд ли в идеальном состоянии после Рытвин и Колдобин. А дали с промхоза?» «Дали с промхоза десяточка, не больше». «Ну, хорошо, то есть не очень». «Что, не очень?» — насторожился татуированный. В этот раз он не стал вскидывать арбалет. «Карты у меня нет. Если это хорошо, то не очень». Олег взял атлас из машины, открыл, долго искал, наконец нашел и Видного, и даже поселок Леспромхоза, маленькую точку, затерянную на диких просторах Кольского полуострова. Дорога от Видного до Песочки тоже имелась, а вот где находился сейчас он сам, Олег пока не знал. Воинская часть на карте не отмечена, дорог, по которым он гонял, не видно. На помощь пришел толстяк. Какое-то время он стоял за спиной, смотрел на карту, а затем ткнул пальцем в точку возле реки. «Здесь мы!» Олег усмехнулся. Не так уж и далеко он от видного уехал. По лесам петлял, круги по междуречью нарезал. К основной дороге возвращался, на заброшенную воинскую часть напоролся. Потому и проселки здесь, что воинская часть. А так застрял бы где-нибудь на бездорожье. «Тогда я поехал». «А приезжал зачем?» Толстяк не постеснялся взять Олега за плечо, повернуть к себе лицом. А рука у него сильная, движение мощное, уверенное, взгляд серьезный, пытливый. «Да, что ты здесь делаешь?» — спросил арбалетчик. «Форель ищу, где ловится», — нашелся Олег. «Это наше место», — тощий кивком указал на реку. «Ну, тогда в леспромхоз поеду. Там есть свободные дома?» «Да, есть. Леспромхоза уже нет, работы нет, старики там в основном живут». «Доживают», — деловито уточнил Толстый. «Мы пойдем». Олег кивнул, а когда парень повернулся к нему спиной, качнул головой. Идти можно, но не доживать, а просто жить. Доживать — это если смерть уже где-то рядом, и очень хорошо, если он ошибается в своих прогнозах. Может, Поспелов не так страшен, как кажется. Может, он вовсе не кровожадный маньяк, а убийство — всего лишь способ заработать. Сначала быков за деньги убивал, затем людей. Искатели приключений на свою голову скрылись в зарослях вербняка Олег не ошибся, в заборе действительно имелся пролом, и дома где-то в глубине базы имелись, жилье там у ребят, плитка, сейчас нажарят рыбы, будут пировать. Олег сглотнул слюнки. Он тоже голоден, есть чипсы, печенье, шоколад, сладкая и обычная вода, на заправке прихватил, но надолго этого добра не хватит, а он может здесь застрять, сходу выйти на Митю шансов мало, и захватить его будет непросто. Поспелов может и не маньяк, но убивать он умеет, рука у него набита. Как с ним с таким сладить? Олег цокнул языком, разгоняя машину. И зачем он про песочку спросил, про дома? Ребята, может, и со странностями, но его координаты могут попасть к участковому, возможно, уже в самое ближайшее время. Здесь хоть и глушь, но спрятаться будет сложно. А глушь реальная. Видного — Леспромхоз. На этом все. На многие десятки километров на север, запад и юг ни одного поселения. Дороги грунтовые, тряские, но машина идет уверенно, колеса не вязнут. Даже километровый столб на пути попался. Олег засек расстояние. 14 километров проехал, прежде чем оказался в поселке на обрывистом берегу реки. Поселок рабочий, и кирпичные дома здесь, и бревенчатые избы, и пара двухэтажных бараков. Где-то новые крыши и заборы, где-то запустение. Вместо церкви пусковая установка с древней зенитной ракетой на ней, нацеленной в зенит с уклоном на запад. Здание поселковой управы, клуб, магазин, все как положено. Возможно, и участковый здесь имелся. Люди на улице, легковушки у домов, девчонка на велосипеде проехала, толстовка с капюшоном на ней очень даже стильная, бейсболка, джинсы, кроссовки. Ну, старуха с клюкой в пуховом платке у магазина стояла, к земле клонилась, но так и молодежь здесь всех возрастов. А кто-то говорил, одни старики здесь, на ладан дышат. У Олега возникло ощущение, что его заманили в этот довольно оживленный поселок, как зверя, на участкового вывели. Он сунулся, и сейчас капкан захлопнется. Возникло желание убраться отсюда и поживей. И все-таки Олег проехал поселок и вдоль и поперек, он искал армейский уазик, но не находил, или не подъехал еще поспелов, или машину где-то в гараже закрыл. Олег и хотел поскорее убраться отсюда, но все же он заставил себя повторить маршрут и снова объехал поселок. Но ни Уазика, ни Поспелого так и не увидел. Инга также не попадалась на глаза. Участковый не появлялся, в конце концов Олег набрался наглости и подъехал к магазину. Старухи с клюкой не видно, в помещении только продавщица. Маленькая сухонькая женщина в платке, закрывающем голову и шею. Свитерок с высоким горлом и длинным рукавом. Женщина стояла за прилавком. Какая на ней юбка, Олег не видел, но вряд ли короткая или близко к тому. Глядя на продавщицу, он подумал, что попал в церковную лавку. Олег вежливо поздоровался, улыбнулся и даже поискал взглядом ящичек для церковных пожертвований. Магазин небольшой, ассортимент небогатый. Крупы, макароны, мука, консервы, чай, сахар, алкоголь. В холодильной витрине сыр, масло, колбасы, но кусковое мясо отсутствовало. Олег даже не знал, нужен ли ему запас на зиму. В город возвращаться нельзя, придорожная гостиница противопоказана, здесь оставаться также опасно. Дом бы где-нибудь на отшибе снять, но угла у него пока нет, располагаться негде, разве что в машине. Но машина тоже не вариант. На полке для хостоваров он заметил походную керосиновую плитку, в его положении очень нужная вещь, и кастрюля имелась. Вода в реке, макароны и тушенку он мог купить здесь, ужин приготовить на природе. «А свежего мяса у вас, я так понимаю, нет?» — спросил он. Женщина отрицательно покачала головой. «А где свежатинки купить можно?» В ответ продавщица пожала плечами. «Я слышал, у вас тут Митя Поспелов говядиной торгует. На скотобойне где-то работает, у него всегда свежее мясо». «Не знаю». «А Поспелова знаете?» — осторожно спросил Олег. «Может, и знаю. А зачем вам?» — косо глянула на него женщина. «Ну так мясо. Колбаса есть, тушенка. Брать будете?» Олег кивнул, купил керосинку, кастрюлю, термос, попросил коробку, загрузил ее продуктами, не забыл о дурных своих привычках. Взял водки, сигарет, про аэрозоль от комаров вспомнил в самый последний момент. Жаль, автомобильный фумигатор здесь не продавался. про Промить он больше не спрашивал, ждал, когда продавщица сама о нем обмолвится, но, увы, и свободный дом искать не стал. Женщина без того посматривала на него настороженно. Заведет речь о жилье, еще подозрительнее будет выглядеть. «А где здесь у вас участковый? Хочу к нему зайти и насчет охоты узнать», — спросил он. Женщина качнула головой, то ли отвечать отказывалась, то ли участкового нет. Олег уже открывал дверь, когда она соизволила открыть рот. «Участковый из Видного приезжает!» Олег поблагодарил, вышел из магазина. Коробка тяжелая, но он ее нес с удовольствием, без провизии в этих местах не выжить. И еще он думал вернуться купить ватник и брезентовый плащ. Об охотничьем костюме он подумал, увидев забрызганную грязью ниву, из которой выходили двое. Один в комбинезоне охотника-рыболова, другой в армейском камуфляже старого образца. Оба помятые, пропахшие потом и рыбой, в том числе и соленой. У одного чешуяк к щеке прилипло. «Как рыбалка, мужчины?» — закрыв багажник, спросил Олег. «А если плохо?» — спросил бородач в армейской хлопчатобумажной Панаме еще советского образца. Борода неопрятная, кривая ухмылка, взгляд тусклый, неозаренный светом разума. «Ждать буду, пока не похорошеет», — улыбнулся Олег. «Может, знаете, где здесь дом купить можно?» «Можно!» — кивнул долговязый, сломанным переломанным носом с раздвоенным кончиком. «Есть хороший дом, две комнаты, печка, диван, буфет, миллион двести». Олег усмехнулся, глядя на него, и этот в Панаме с бубоном. Панама моряка белая с синими заворотами, и бубон синий, вместо кокарды шитый золотом якорь. Странный, надо сказать, головной убор, во всяком случае, для здешних мест. Впрочем, если у мужчины курортное настроение, тогда все понятно. «Я примерно так и предполагал», с трудом скрывая удивление, сказал Олег. Он не имел ничего против долговязого, но его нос ему не нравился, поскольку напоминал вяленого угря. «Если дорого, за сто косаревичей можешь взять», — сказал бородатый буравя Олега взглядом. «Это где?» «На лесопилке дом», — Долговязый махнул рукой в сторону от реки. «Деньги с собой?» — спросил бородач. «Что, можно прямо сейчас купить?» — вроде как удивился Олег. «Ну а что, документы здесь не спрашивают, ударили по рукам и все дела». «Да нет, мужики, так не пойдет», — мотнул головой Олег. «Ну тогда иди на хрен бородач угрожающе шагнул к нему, требуя посторониться. Обострять отношения Олег не стал, только инцидента ему здесь не хватало. Он еще раз объехал поселок, следов Поспелого не заметил, зато обратил внимание на кирпичный дом в приличном состоянии с вывеской «Продам» на заборе. А у соседнего дома разговаривали женщины пенсионного возраста, одна в брезентовке, голова под капюшоном, другая в шляпе с москитной сеткой. Олег подъехал, поздоровался, спросил про дом. «Дом действительно продавался, но цена зашкаливала. Миллион для такой глухомания — это слишком. Для всех, но только не для жителей поселка. Ну и что, если за Заполярье и в огороде одна только картошка, а комаров хреново туча. Зато дом кирпичный, река под носом, форель, семга ловится, магазин в шаговой доступности». «А мне Митя говорил, что у вас тут за сто тысяч дом можно купить», — сказал Олег. «Митя Поспелов». «Поспелов?» — задумалась женщина в брезентовке. От нее так не несло знаком что ни один комар за капюшон не залетал. А Олегу приходилось отмахиваться, хотя он и брызнул на себя аэрозолем. Еще бы закурить, но женщинам это не понравится, а он должен расположить их к себе. «Не знаю, мы только на лето приезжаем», — сказала женщина в накомарнике. И я на лето приезжала, пока она совсем не осталась. Митя этот, Поспелов, дом свой за триста тысяч отдал, а сейчас его за шестьсот продают. Леня Грицаев. Женщина с надетым на голову капюшоном выразительно глянула на свою товарку, но та пожала плечами. Не знала она никакого Грицаева. «А что, Митя свой дом хочет назад выкупить?» «Да нет, уехал Митя. Мать умерла, он дом продал и уехал». «Когда?» «Лет пять назад». «А уехал куда?» «Да кто ж его знает? Я его не очень знала. Так, слышала». Женщина почему-то отвела глаза. «Наверное, хорошая слышали. Так он парень ничего, на скотобое не работает». «Не знаю. У нас на лесопилке работал, пока лесопилка не сгорела». «А сгорела почему?» «Не знаю. Может, потому что он там работал, потому и сгорела?» усмехнулась женщина. «Думаете, он лесопилку мог сжечь?» «А вы кто будете? Уж больно интересно интересуетесь». «Да с Митей работал, он мне про ваш поселок рассказывал, а мне дача на лето нужна. Хорошее место, сказал, комаров, правда, много, и убивают часто». «Где это у нас убивают?» «Ну, воинская часть тут рядом, вроде как заброшенная. Может, там эксперименты какие-то ставились?» «Плоскость!» «Плоскость ставилась?» — не понял Олег. «Плоскость позывной части. Брат у меня на этой точке служил». «И что брат рассказывал? Ну, может, он Митю узнал «Брат?» — встрепенулась женщина. «Не знаю ничего. И вообще мне пора». «А где Леня Грицаев дом купил?» — спросил Олег. Но женщина не ответила, взяв свою собеседницу под руку, повела ее в дом. Переступая порог, коса через плечо глянула на Олега. И он понял, что пора уносить ноги, и чем скорее, тем лучше. Слишком уж много он тут наговорил. Подождать немного надо, а затем снова продолжить поиск, узнать, где находится проданный Поспеловым дом, выяснить, у нового владельца не приезжал ли старый хозяин, а пока можно и на лесопилку сгонять. Может, Митя уже там, чем черт не шутит. Лесопилка находилась где-то в северной стороне от поселка. Именно туда вела разбитая тяжелыми грузовиками дорога. Колея глубокая, но грязь в ней засохшая, если не сказать окаменелая. Видимо, лесовозы не месили ее уже давно. И сосновый бор не тревожили. Ветви деревьев низко склонились над дорогой, едва не цепляя крышу ровера. Олег очень рисковал, сворачивая на лесопилку. Дом, о котором говорили рыбаки, мало его интересовал. Сейчас он больше думал о Поспелове. Информацию о нем он получил скудную, но тем не менее узнал, где Митя работал. И лесопилка могла сгореть по его вине. Возможно, в пожаре погибли люди, по его вине. И заброшенная воинская часть была подозрительной. Неспроста женщина с капюшоном на голове так быстро свернула разговор, упомянув о брате. Километра через два Олег выехал на развилку. Одна дорога, судя по указателю, вела в леспромхоз, другая непонятно куда. Он решил, что на лесопилку. И не ошибся. Машина вывезла его на пепелище. Длинный деревянный цех выгорел не дотла, обугленные стены обвалились не совсем, за ними угадывались останки оборудования. Сгорел и стоявший у цеха 157-й Зил, а стекла бревенчатого дома неподалеку даже не закоптились.